Сквозь пелену забытья Томас расслышал тихие голоса и пошевелился. Глаза открывать не стал. Он надеялся узнать, о чем говорят захватившие его люди. Люди, которые заодно подлечили его, избавив от заражения. — Вы уверены, что ход опыта не сорвется? — спросил мужской голос. — Уверена? — женский голос. — Абсолютно. В любом случае нам достанется новый образец реакции с территории обреченных. этокий бонус. Вряд ли Томас с сотоварищами отклонятся от курса и не дадут ожидаемых реакций. Боже, надеюсь, вы правы, заговорила другая женщина высоким звенящим голосом. Скольких из оставшихся можно считать жизнеспособными кандидатами? Последнее слово она произнесла будто с большой буквы. Сбитый с толку, Томас постарался не выдать, что он в сознании. «Четверых, пятерых?» — ответила первая женщина. «Томас по-прежнему наша основная надежда. Он по-настоящему живо реагирует на переменные. Постойте, у него глаза дернулись!» Замерев, Томас постарался смотреть прямо перед собой, в темноту опущенных век. «Непростое занятие!» Заставил себя дышать ровно, как будто во сне. Он понятия не имел, о чем толкуют эти люди. Отчаянно хотелось услышать продолжение разговора. Он просто обязан был разузнать побольше. — Если он и слышит нас, — произнес мужчина, — это никак не изменит его реакции на переменные. Пусть знает, что мы ради него сделали огромное исключение, избавили от инфекции что порог своих не бросает. Женщина с высоким голосом рассмеялась. Противнее звука Томас в жизни не слышал. Если подслушиваешь, Томас, не обольщайся, мы скоро вернем тебя туда, откуда забрали. Лекарство, текущее по венам, наконец подействовало, и Томас начал засыпать. Он попытался открыть глаза и не смог. Напоследок первая женщина произнесла очень странную фразу. «Мы только выполняем твою просьбу!» Глава сорок вторая. Загадочные люди сдержали слово. Открыв глаза, Томас обнаружил себя на матерчатых носилках. Те, словно люлька, опускались, подвешенные на толстой веревке за кольцо из синего металла. Трос уходил в недра чего-то гигантского, издающего знакомый гул и дробный звук. В страхе Томас ухватился за края носилок. Наконец он спиной ощутил мягкий толчок, и вокруг него тут же возникло множество лиц — Минха, Ньют, Хорхе, Брэнда, Фрай, Панерис и прочие глейдеры. Веревка отцепилась от кольца и почти в ту же секунду транспортное средство пошло круто вверх, навстречу висящему над головой ослепительному солнцу. Шум двигателей постепенно затих и, наконец, пропал вовсе. Все заговорили разом. «Что они с тобой сделали? Кто они? Прокатился на берге? Как плечо?» Не обращая внимания на расспросы, Томас попытался встать. Но крепление носилок не пустило. Поискав взглядом Минхо, Томас позвал. «Подсоби, что ли?» Пока Минхо с двумя парнями освобождал Томаса, он вдруг подумал. «Если порог появился так быстро и неожиданно, значит, они следят за группой. Следят и готовы помочь при необходимости, раз уж взялись вне плана лечить Томаса от инфекции». Тогда почему последние несколько дней порог оставался в стороне и спокойно наблюдал за гибелью стольких глейдеров? Почему сделал исключение для Томаса? Из-за ранения какой-то там ржавой пулей? Слишком много нестыковок. Освобожденный, Томас поднялся и, не обращая внимания на шквал вопросов, согнул и разогнул руку. Никакой боли. Лишь слабое покалывание в плече. День выдался жаркий. Осмотрев себя, Томас заметил, что его переодели в свежее. Наложили повязку. Чего стоим на открытом месте, парни? Мысли резко приняли иное направление. Кожа сгорит. Минха откнул пальцем Томасу за спину, в сторону ветхой лачуги. Казалось, она того и гляди рассыплется в труху однако места в ней должно было хватить на всю компанию глейдеров. «Давайте-ка вернемся под крышу», — предложил Минхо. «Значит, они выбежали посмотреть, как Томаса привезли на...» «Как Хорхе назвал эту штуковину?» «Бэрк?» Ребята направились к деревянной развалине, и Томасу пришлось раз десять успокаивать их. Дескать, успеет он им поведать все, от начала и до конца... Только пусть они устроятся под навесом. Бренда шла рядом, не предлагая, впрочем, руки. Она не сказала ни слова. Молчал и Томас, чувствуя одновременно неловкость и облегчение. Вдали, в нескольких милях к югу, виднелся город. Нагромождение зданий, от которых веяло грязью и безумием. Психов поблизости Томас не заметил. На севере, всего в дне пути, высились горы. Скалистые, безжизненные, они вздымались к небу, оканчиваясь острыми, бурыми вершинами. При взгляде на изрезанную линию пиков Томасу представился великан с топором, несколько дней подряд вымещавших на горах свою великанскую злобу. Наконец дошли до навеса. Сухого, как гнилая кость. Его будто построили сотню лет назад, до катастрофы. Какой-нибудь фермер, в одни благоденствия мира. Просто чудо, что навес сохранился. Но чиркни спичкой, и он сгорит в три секунды. «Ладно», — сказал Минха, указывая в дальний угол. «Садись там, устраивайся поудобнее и начинай лекцию». Томас все еще не мог привыкнуть к хорошему самочувствию, осталась слабая тупая боль в плече. Действие лекарства полностью прекратилось. Что бы ни сотворились с пациентом врачи порока, сработали они блестяще. Присев, Томас подождал, пока напротив него рассядутся остальные по-турецки, прямо на сухой горячей земле. Себя Томас ощутил учителем который готовится преподать ученикам новый урок. Возникло такое смутное воспоминание из прошлого. Последним присел рядом с брендой минху Ну что, рассказывай, как зеленые человечки катали тебя на большой и страшной тарелке? — Точно хочешь знать? — спросил Томас. — Сколько нам осталось дней, чтобы перевалить через горы и добраться до убежища? — Пять дней, чувак. «Но ты же понимаешь, под солнцем мы не станем шататься без защиты. Рассказывай, потом соснем и вперед. Ночь будем шагать, надрываться. Начинай!» «Лады», — ответил Томас. «Интересно, чем глейдеры занимались в его отсутствии? Впрочем, неважно. Погодите с вопросами. Дети мои, дайте сначала все рассказать». Никто не засмеялся, не улыбнулся. И он, прочистив горло, торопливо начал. «Меня забрал порог. Очнулся я у врачей. Они меня полностью вылечили. Я слышал разговоры, типа ранения не должно было случиться, типа пистолет — непредвиденный фактор. Пуля занесла нехилую инфекцию, и порог, видно, испугался. Рановато мне помирать». Глейдеры смотрели на него без выражения. Да им тяжело принимать такое, пусть Томас и поведал все без утайки. За что купил за то и продаю? Томас продолжил, упоминая все до последней детали, даже разговор врачей у его койки, дословно передал беседу о сборе реакций с территории обреченных, о кандидатах, поделился новой информацией о переменных. Им это ни о чем не говорило прежде, Не сказала и теперь. Глейдеры, включая Хорха и Бренду, были разочарованы не меньше Томаса. «Да, теперь все ясно», — подытожил его речь Минхо. «Знаки с твоим именем в городе и с той же оперы». Томас пожал плечами. «Я так счастлив, что ты радуешься моему спасению. Эй, если хочешь командовать на здоровье, я и правда рад, что ты жив». «Нет уж, спасибо. Оставайся ты главным!» Минха не ответил. «Знаки давили. Что хотел ими сказать порог? Что лучше и правда Томасу командовать глейдерами?» Хмурый и сосредоточенный Ньют поднялся на ноги. «Значит, мы все потенциальные кандидаты на что-то. И кланг, через который нас прогоняют...» Призван отсеять негодных. Случай с пистолетом ржавой пулей нарушил э, нормальное течение опыта. Или как там ее, переменной? Если Томасу и суждено склеить ласты, то не от пули, ни от инфекции. Поджав губы, Томас кивнул. Он и сам бы лучше не резюмировал свой рассказ. «Выходит, порог за нами следит», — сказал минху — «как и в лабиринте». «Помните жуков-стукачей? Они повсюду носились!» Несколько глейдеров кивнули. «Что еще за жуки такие?» — спросил Хорхе. Ответил Томас. «Мелкие твари, наподобие ящериц. Они следили за нами в лабиринте при помощи камер». Хорхе закатил глаза. «О, ну, конечно, прости, что спрашиваю». «Лабиринт они построили в каком-нибудь ангаре», — сказал Эрис. Но вот пустыню и горы в ангар не впихнешь. Может, у порока есть спутники и камеры с антеннами дальнего действия? — Что такого особенного в Томасе? — откашлившись, спросил Хорхе. — По городу развешаны знаки, с неба падают врачи и спасают его. Когда он вдруг весь такой больной свалился? Латина взглянул на Томаса. — Я не стебусь, мучачу просто мне любопытно, чем ты лучше остальных? «Я не особенный», — возразил Томас, «отлично понимая, что лукавит. Он только не знал, в чем именно. Я слово в слово передаю разговор врачей. Умереть мы можем любым способом. Просто пистолет в городе не предусмотрен. ранила бы кого-то другого, и его бы спасли. Дело не во мне, дело в пуле. Она чуть карты не спутала». «И все же», — усмехнулся Хорхе, «Стоит держаться поближе к тебе!» Минха погасил, разгоревшийся было спор, велев всем ложиться спать, если глейдеры хотят без устали идти всю ночь. Томас спорить не стал. Каждая секунда сидения на горячем воздухе, на горячей земле, отбирала все больше сил. Может, это и правда, от жары, а может, процесс выздоровления требовал энергии. Как бы там ни было, спать хотелось. Без подушки, без простыни Томас свернулся калачиком, не сходя с места и положив под голову руки. Рядом, не сказав ни слова и даже не коснувшись его, улеглась Бренда. Похоже, ему никогда ее не понять. Глубоко вздохнув и прикрыв глаза, Томас отдался дремоте которая потащила его за собой в темные глубины. Звуки вокруг стали тише, воздух словно сгустился. Покой снизошел на него, и навалился сон. Солнце еще висело над горизонтом, когда в голове раздался голос, и этот голос велел просыпаться. Звала девушка Тереза, После стольких дней молчания она обрушила на Томаса целый поток телепатических слов. "Том, не вздумай заговаривать со мной, молчи. Завтра тебя ждет нечто ужасное. Будет больно и жутко. Верь мне, что бы ни случилось, чтобы ты не увидел, не услышал и не подумал. Верь мне. Общаться с тобой у меня не получится". Ошеломлённый, Том попытался понять о чем толкует Тереза, и запомнить ее речь, однако не успел и слово вставить, как она заговорила вновь. «Мне пора, исчезаю!» «Еще пауза, до тех пор, пока не встретимся!» Не успел Томас подобрать слова для ответа, как телепатическая связь прервалась.